Глава 41. Ученые полагают, что поскольку до того, как 40 тысяч лет назад на Земле появилось сознание, существовала, по-видимому, только одна Вселенная, значит, нигде в нашей необъятной Вселенной не было другого сознания, по крайней мере, старшего, чем наше. Если все это правда, то исследование космоса не только наша судьба, это наша обязанность Ибо ни у кого, кроме нас, Homo сапиенс, нет желания и возможности этим заниматься В данный момент Понтер выглядел здоровым Ни один вирус не работает настолько быстро Он отодрал полосу мамонтовой шкуры от шубы Рубина, И Рубен с Луизой связали ею, лежащему без сознания, Джоку руки и ноги Сделав это, они отнесли его в ближайшее здание Возможно, то самое, в котором ранее укрывалась от него декан Дорст Солнце село и начало заметно холодать. Несмотря ни на что, они не могли бросить Джока замерзать. Рубен закрыл дверь здания, и потом они с Понтером вернулись к Мэри и Луизе. «Ну что, дружище», — сказал Рубен, «давай отвезем тебя на шахту и там засунем в деконтаминационную камеру». Понтер вскинул голову, его светлая бровь вскарабкалась на надбровье. Как и Мэри, он об этом не подумал. «Думаешь, есть шанс?» — спросила Мэри, глядя теперь на Рубана покрасневшими глазами, в которых застыла надежда на чудо. «Не вижу, почему нет?» — сказал Рубан. «Ну, то есть, если лазеры работают, как ты сказала, они же и вирусные молекулы должны разрушать, разве нет? По крайней мере, Понтера это должно спасти, хотя, наверное, здесь, в центре, есть более мощные средства деконтаминации». Он посмотрел на Понтера. «Здесь есть какая-нибудь больница?» Понтер качнул головой. «Есть. Но самая современная установка деконтаминации из всех, что мы делали, была построена как раз для обслуживания портала». «Значит, нам надо туда», — сказал Рубен. «Мы сначала должны будем эвакуировать всех из шахты и лаборатории», — сказал Понтер. «Мы не можем рисковать заразить кого-нибудь еще». Давайте вызовем транспортный куб, сказала Мэри и заговорила в свой компаньон. Но Рубен тронул ее за руку. Кто его сюда приведет? Мы не можем подвергать опасности других неандертальцев. Тогда, тогда мы его туда понесем, заявила Мэри. Санипа, Сибле», — сказала Луиза. Это невозможно, с французского. Это же много километров. Я пока еще могу идти. — сказал Понтер. Но Рубен покачал головой. «Я хочу тебя обработать как можно быстрее. У нас может не быть тех нескольких часов, которые мы потратим на дорогу». «Да что за черт!» — воскликнула Мэри. «Это смешно. Должен же быть способ добраться туда вовремя». И тут внезапно ее осенило. «Хак, ты тут самый опытный компаньон. Под твоим руководством Понтер сможет вести транспортный куб?» «Я имею доступ к инструкциям по вождению, и я могу их ему объяснить», — ответил голос из предплечья Понтера. «Так чего мы ждем? По пути сюда мы прошли мимо штабеля таких машин», — сказала Мэри. «Поехали!» Они быстро добрались до штабеля запаркованных машин. Рядом со штабелем нашлась цилиндрическая стойка управления. Понтер переключил на ней что-то, и похожая на складской погрузчик штуковина приподняла верхний куб и опустила его на землю. Прозрачные бока машины взметнулись вверх. Понтер забрался в правое переднее седло кресла, Мэри заняла место рядом с ним, Рубан и Луиза уселись позади. — Ну что же, — сказал Понтер. — Хак, скажи мне, как эта штука включается? — Чтобы включить питание, вытяни штырек янтарного цвета. — сказал Хак через внешний динамик. Мэри посмотрела на пульт управления перед Понтером. На самом деле на нем было гораздо меньше беспорядка, чем на приборной панели ее собственной машины. В транспортном кубе было не так много функциональных удобств. «Вон там», — подсказала она. Понтер протянул руку и вытянул штырек. «Правый рычаг управляет движением по вертикали», — продолжал Хак. «Левый рычаг управляет движением по горизонтали». «Но они же оба ходят вверх-вниз», — озадаченно заметил Рубан. «Правильно», — ответил Хак. «Так удобнее для плечевых суставов водителя. Теперь для управления вентиляторами подъема используется пульт между рычагами. Видишь его?» — Понтур кивнул. «Большой рычаг изменяет скорость вращения ходового вентилятора. Теперь...» «Хак», — сказал Рубан с заднего сиденья. «У нас нет времени. Просто скажи ему, какие кнопки нажимать». «Хорошо, Понтер», — сказал Хак. «Очисти мысли и постарайся не думать. Просто в точности выполняй то, что я говорю. Вытяни зеленый штырек. Теперь синий. Возьмись руками за рычаги. Хорошо. Когда я скажу «вперед», потяни правый рычаг на 15% круга к себе. Одновременно потяни левый рычаг на 5%. Все понял?» Понтер кивнул. «Готов?» — спросил Хак. Понтер снова кивнул. Вперед! Транспортный куб сильно дернуло, но он приподнялся над землей. Теперь утопи зеленый штырек, сказал Хак. Да, так. Потяни правый рычаг на себя до упора. Куб ринулся вперед, сильно наклонившись при этом на бок. Мы кренимся, сказала Мэри. Не беспокойтесь об этом, ответил Хак. Понтер, левый рычаг на одну восьмую круга от себя. Да. Теперь... Уже через несколько минут они покинули центр солдака, но дорога впереди еще была неблизкая, и управлять летающей машиной оказалось трудно до чертиков. Мэри никогда не верила рассказам о том, как простые пассажиры под руководством диспетчеров земли сажают самолет и... «Нет, Понтер!» — сказал Хак на максимальной громкости. «В другую сторону!» Понтер потянул рычаг горизонтальной скорости на себя, но было слишком поздно. Правая сторона машины врезалась в дерево, Понтер и Мэри бросила вперед. Рычаги управления исчезли в глубине приборной панели, по-видимому, мера безопасности, чтобы при аварии водителя на них не насадило. Куп упал на боковую сторону. Кто-нибудь пострадал? спросила Мэри. Нет, ответил Рубан. Нет, согласилась Луиза. Понтер? Молчание. Мэри повернулась к нему. Понтер! Понтер смотрел на компаньон у себя на левом предплечье. Очевидно, он обо что-то ударился. Лицевая панель Хака открылась, что явно потребовало значительного усилия. Крышка была сильно деформирована. Понтер поднял взгляд. В его глубоко сидящих глазах блестели слезы. — Хак серьезно поврежден, — сказал он через Кристину. — Нам нужно идти, — мягко напомнила Мэри. Понтер еще пару секунд глядел на поврежденный компаньон, потом толкнул дверную защелку в виде морской звезды, и боковая сторона куба раскрылась. Рубан полез наверх, выбрался наружу и спрыгнул на землю. Луиза полезла за ним следом. Понтер легко подтянулся на край куба, потом подал Мэри руку и вытянул ее наверх. Спустившись на землю, Понтер осмотрел открывшееся брюхо, лежащей на боку машины. Мэри проследила его взгляд. Нагнетающие вентиляторы были ужасно изуродованы. «Он уже не полетит?» — спросила она. Понтер покачал головой и развел руками, словно говоря, «сама видишь». «Как далеко до Дебральской шахты?» — спросила Мэри. «Двадцать один километр», — ответила Кристина. «А ближайший рабочий транспортный куб?» «Секунду», — сказала Кристина. «В семи километрах к западу». «Мерде!» — выругалась Луиза. «Ну что же», — сказала Мэри, — «давайте двигаться». Уже почти совсем стемнело, а они оказались одни посреди глуши. Днем Мэри видела здесь диких зверей довольно часто. Мысль о том, чтобы наткнуться на кого-нибудь из них, ночью приводила ее в ужас. Они прошли по снежной целине, наверное, километров десять. В таких тяжелых условиях это заняло пять часов. Луиза, благодаря своим длинным ногам, постоянно уходила вперед, Впереди на небе появились звезды. Приполярное созвездие, которое барасты называли «треснувший лед» или «голова мамонта», у Мэри начали неметь на морозе уши. Они шли и шли, вперед и вперед, пока... «Хрящ!» — сказал Понтер. Мэри обернулась. Понтер тяжело опирался на Рубана. Он поднял руки и... Сердце Мэри упало. Она услышала, как у Луизы вырвался возглас ужаса. На руках рубана была кровь, в лунном свете она казалась черной. Было слишком поздно. Геморагическая лихорадка с ее искусственно уменьшенным инкубационным периодом дала о себе знать. Мэри посмотрела Понтеру в лицо, уже содрогаясь от того, что могла увидеть, однако за исключением удивленного выражения оно выглядело нормально. Мэри быстро приблизилась к Понтеру, и подхватила его под руку, чтобы не дать ему упасть. И только тут она осознала, что это не Рубен поддерживает Понтера, это Понтер помогает Рубену держаться на ногах. В тусклом свете луны на фоне его темной кожи Мэри не сразу заметила кровь у него на лице. Она бросилась к нему и ее чуть не вырвала. Кровь сочилась у него из глазных яблок, из ушей, стекала из ноздрей и из уголков рта. Луиза подскочила к Рубену двумя длинными прыжками и принялась вытирать кровь. Сначала рукавом шубы, потом голыми руками, но кровь уже шла так обильно, что она не справлялась. Он осторожно уложил Рубена на землю, и кровь шумно плеснула на снег, протаивая в нем глубокие воронки. — Боже! — тихо сказала Мэри. Рубен, — Рубен, муша, сказала Луиза, скорчившись в снегу возле него. Она подложила ладонь ему под затылок, выросшая задень щетина, должно быть, колола ей руку. — Лу... И... за... — тихо сказал он. — Милая, я... — он закашлялся, и кровь хлынула у него из горла. А потом он, как всегда, говоря эти слова, перешел на французский... — Ж... тем... Из глаз Луизы полились слезы, когда голова Рубана обмякла на ее ладони. Мэри искала пульс на его правой руке. Понтер делал то же самое с левой. Они посмотрели друг на друга и покачали головами. Лицо Луизы исказилось, и она разрыдалась. Мэри придвинулась к ней, упав коленями в снег, и обняла ее за плечи, прижав к себе. «Прости», — говорила Мэри снова и снова, гладя ее по волосам. «Прости». «Прости, прости!» Через некоторое время Понтер мягко тронул Луизу за плечо. Она подняла голову. «Мы не можем оставаться здесь», — сказал он снова через Кристину. «Луиза, Понтер прав», — сказала Мэри. «Становится слишком холодно. Мы должны идти». Луиза продолжала плакать, крепко сжимая кулаки. «Этот ублюдок!» — говорила она, вздрагивая всем телом. «Проклятый монстр!» «Луиза», — тихо сказала Мэри, — «я...» «Ты не понимаешь?» — спросила Луиза, глядя на Мэри. «Не понимаешь, что он сделал? Ему мало было убить неандертальцев. Он сделал так, чтобы вирус убивал еще и черных!» Она мотнула головой. «Но...» «Я не знала, что вирус может действовать так быстро!» Мэри пожала плечами. Большинство вирусных инфекций начинается с проникновения в тело всего нескольких частиц в одном единственном месте. Большая часть ингубационного периода тратится на то, чтобы из этих нескольких частиц наплодить достаточно много вирусов, чтобы они смогли сделать свою черную работу. Но нас буквально осыпали вирусами с головы до ног. Мы вдохнули и поглотили сразу миллиарды частиц. Она взглянула на темнеющее небо, потом снова посмотрела на Луизу. «Мы должны найти укрытие». «А что с Рубаном?» — спросила Луиза. «Мы не можем оставить его здесь». Мэри посмотрела на Понтера, безмолвно умоляя его молчать. «Последнее, что Луизе сейчас нужно услышать, это то, что Рубана больше нет». «Мы вернемся за ним завтра», — сказала Мэри. «Но сейчас нам нужно где-то укрыться». Луиза помедлила несколько секунд, и Мэри достала тактичности не торопить ее. Наконец она кивнула, и женщина помогла ей подняться на ноги. Начал задувать холодный ветер, неся по снегу поземку. Тем не менее, их следы в снегу были хорошо видны. «Кристина», — сказала Мэри, — «поблизости есть где укрыться». «Проверяю», — ответила Кристина. Согласно центральной картографической базе данных, неподалеку от места крушения Куба есть охотничья хижина. Добраться до нее будет проще, чем до центра солдата. — Вы двое идите туда, — сказал Понтер. — Я же попытаюсь добраться до установки деконтаминации. Не обижайтесь, но вы меня только задержите. У Мэри подпрыгнуло сердце. Она так много хотела ему сказать, но... — Со мной все будет хорошо, — сказал Понтер. — Не волнуйся. Мэри сделала глубокий вдох, кивнула и дала Понтеру обнять себя на прощание. Ее трясло. Понтер выпустил ее и пошел в холодную ночь. Мэри вернулась к Луизе, и они побрели туда, куда указывала им Кристина. Через какое-то время Луиза споткнулась и упала лицом в снег. — Ты в порядке? — спросила Мэри, помогая ей встать. — Уи, — ответила Луиза. — Я... Я что-то задумалась. Он был такой замечательный человек. Им понадобился почти час, чтобы дойти до хижины. Мороз уже пробирал Мэри до костей, но в конце концов они это сделали. Хижина была похожа на жилище Виссан, только побольше. Они вошли внутрь и активировали светильные ребра, которые залили помещение холодным зеленоватым светом. Здесь был небольшой обогреватель, и вскоре они сообразили, как его включить. Мэри поглядела на часы и покачала головой. Даже Понтер не смог бы за это время одолеть расстояние до шахты. Они обе были вымотаны и физически, и эмоционально. Луиза упала на одну из лежанок и свернулась клубком, тихо плача. Мэри легла на выложенный подушками участок пола и обнаружила, что тоже плачет, павшая духом, подавленная, переполненная горем и чувством вины и преследуемая образом хорошего человека, проливающего кровавые слезы.